Глава сороковая. Днем она поехала в отель, где была запланирована пресс-конференция. Огромные окна конференц-зала выходили на автомобильную пробку, медленно огибающую мраморную арку под серым небом. Ее провели в маленькую смежную комнату, где уже ждали Шарлотта и Дон, родители Лейси. Казалось, за эти дни они стали меньше ростом и как-то сгорбились. С ними за столом сидела Колин, упитанная женщина с короткими темными волосами. Колин была мастером своего дела. А это требовало отстраненности от ситуации, отсутствия человеческих переживаний. Когда Эрика подошла к столу, все трое смотрели в iPad, на котором Колин листала фотографии Лэйси, отобранные для пресс-конференции. Снимки были невинные и радостные. На одной Лейси сидела в обнимку с полосатой кошкой в саду рядом с клумбой нарциссов. Еще было фото с выпускного, где она сияющим лицом улыбается в камеру, и еще одно, на котором она с голыми ногами сидит на диване в голубом халатике. «Вот это отлично», — сказала Колин, вытягивая голову, чтобы получше рассмотреть фотографию. «Я бы все отдала за такие густые блестящие волосы». Увидев Эрику, она поздоровалась и вышла ответить на телефонный звонок. Дона Шарлотта смотрели ей вслед. «Эта женщина не умеет себя вести», — сказала Шарлотта. «Да, я с ней поговорю», — согласилась Эрика. Было слышно, как в коридоре Колин по телефону торопит какого-то журналиста, потому что она сберегла для него место в первом ряду. «Спасибо, что согласились прийти, мистер и миссис Грин», — сказала Эрика, садясь на освободившийся стол. «Не буду вас спрашивать, как вы держитесь. Понимаю, что это должно быть невероятно тяжело». «Для всех это все шоу, да?» — с горечью воскликнул Дон. «У меня такое чувство, что мы здесь для всеобщего развлечения!» «Уверяю вас, что это даже близко не так», — сказал Эрик. «Поведение Колин грубое, но она все это делает, чтобы как можно больше новостных служб распространили информацию о вашей дочери». Они молчали. «А что с другой девушкой? Где ее родственники?» — спросила Шарлотта. Эрика вкратце рассказала об обстоятельствах Джанель. «Знаю, что это звучит ужасно, но я очень рассчитывала поговорить с мамой Джанель. Я чувствую, что никто не понимает, что мне приходится выносить. Я думала, что она сможет...» «Вы нам обещали поймать человека, который сделал это с нашей Лэйси, напирал Дон. «Так в чем дело?» «Не буду скрывать». этому человеку очень хорошо удается заметать следы он хорошо знает лондон и пока удача на его стороне вы уверены что это мужчина спросила шарлотта да мы получили анализы днк по результатам вскрытия джанель и лэйси что за анализы волосы у нас есть два маленьких волоска мы смогли установить что они принадлежат белому мужчине но его нет в нашей базе данных ДНК. Я уже очень много убийств расследовала, они всегда в какой-то момент ошибаются. Теперь у нас есть его ДНК. Мы знаем, что он ездит на Citroen C3. Уже дважды он приезжал на этой машине с грязными номерами. «Почему бы не запросить имена всех владельцев этих машин?» — требовал Дон. «Можно, но это распространенная модель». В нашей стране их тысячи. Он недостоин жить в этом мире после того, что он сделал. С горечью воскликнул Дон, ударив рукой по столу. — Мне невыносимо думать, что он может смотреть нас по телевизору. Я не буду плакать. Не хочу доставить ему это удовольствие. Шарлотта явно держалась из последних сил. Дон обнял ее. Я сам все скажу, дорогая. И он снова переключился на Эрику. Вы считаете, это принесет результат? В прошлом публичные обращения позволяли сделать прорыв в расследованиях подобных дел, ответил Эрика. Подобных дел? Вы имеете в виду серийных убийц? Я не утверждаю, что это именно серийный убийца, Они встречаются довольно редко, и мы не хотели бы делать скоропалительных выводов. Наша задача — держаться фактов следствии. «Не пытайтесь меня заговорить!» — сказал Дон, глядя и прямо в глаза. Я и не пыталась. В комнату вернулась Колин. «Что ж, мистер и миссис Грин, у нас двенадцать минут до начала. Почти вся пресса в сборе. И у нас аншлаг. Сказав это. Она куда-то заторопилась, оставив родителей Лэйси переваривать слово «Аншлаг». У Эрики зазвонил телефон, и она вышла. Пройдя по коридору, она нашла укромный угол вдали от людского потока. Мимо пробежал техник с половиной пончика во рту. Он нес осветительный прибор на высокой стойке. «Босс, можете говорить?» — спросил Джон. «Недолго. Что у тебя?» «Только что пришло сообщение, что пропал еще один человек». Все похоже на наш случай. Похоже на нашего убийцу? Да. Пропала двадцатилетняя студентка по имени Элла Уилкинсон. В субботу вечером она должна была встретиться с мужчиной с сайта в первый раз в баре около станции метро «Энджел» на севере. Из дома вышла одна, чуть раньше восьми, не вернулась. В воскресенье вечером соседка по дому нашла ее сумку на земле неподалеку от бара. Элла общалась с этим мужчиной в интернете. Охранник в клубе говорит, что видел ее около бара, и вскоре мимо проехала красная машина. Потом он отвлекся, и она исчезла. Черт! Эрика почувствовала, что сердце уходит в пятки. Она посмотрела на часы. До начала конференции оставалось менее десяти минут. А раньше она не пропадала. Что-то известно про нее? Нет, она студентка в Сент-Мартинс. Ответственная на работе, из благополучной семьи. Я вам прислал ее фотографию данные. Думаете, стоит о ней упомянуть? Упомянуть? На пресс-конференции. Посмотрите на фото, она очень похожа на Джанель Робинсон и Лэйси Грин. И упоминается красная машина. Номеров нет. Нет, она пропала три дня назад. Официальное заявление в полицию сделано 48 часов назад. Если исходить из того, что он держит их где-то от трех до пяти дней... В коридор вышла Колин и стала жестами подзывать Эрику. «Джон, больше не могу говорить, начинается пресс-конференция». Мимо принесли большой стол. Эрика прикрыла трубку рукой. «Вдруг это Элла жертва номер три, босс, и она, скорее всего, еще жива!» Эрику раздирали противоречия. Из конференц-зала доносился шум голосов. Колин приветствовала журналистку средних лет и ее седого оператора. Черт, семью уведомили. Сейчас к ним едут сотрудники, чтобы официально уведомить их, но, судя по всему, им уже все рассказала соседка Эллы. Сердце рвалось из груди. Времени больше не было. Джон. Эта пресс-конференция готовилась для двух установленных жертв. Если начинать говорить о похищении еще одной девушки, мы должны быть абсолютно уверены, что это та же самая история. Мелани у себя. Что она думает? Я оставил ей сообщение, но она сегодня где-то на выездной конференции. Журналисты начали заполнять конференц-зал, и к Эрике подошла Колин. Эрика, нужно наложить тебе тон, чтобы ты не выглядела слишком бледной на экране. Джон. «Выясни, как можно больше, найди Мелани, мне нужно идти!» Эрика завершила вызов, глубоко вздохнула и пошла за Колин в конференц-зал. Ей было дурно.